Глава 18. С утра Гранин едва успел разлепить глаза и ополоснуть лицо холодной водой, как в дверь флигеля загрохотали. Так не могла грохотать Груня, да и Саша Александровна навряд ли за ночь отрастила пудовые кулаки. «Неужто черт пришел мстить?» — равнодушно подумал Гранин и тут же нахмурился. «Ах, как не кстати, вчера кое-кого обуяло любопытство. Он ведь и слова не успел сказать выскочившему из темноты чудищу» только впился ногтями в ладони, отрезвляя себя от нахлынувшей дурноты. Вот значит, кому отдал его драгоружа. Безжалостность произошедшего предстала перед Граниным в полный рост, и он с ужасом увидел свое будущее. Однако и вполовину не испугался так, как испугался, когда нечисть бросилась на Сашу Александровну. Гранин напрочь потерял голову. Не помня себя, отшвырнул чудище прочь, силы будто удвоились. И в то мгновение ему было совершенно плевать, что с ним станет после. Да и сейчас не особо тревожило. Он столкнулся с чертом лицом к лицу и выяснил, что того можно макнуть в сугроб. Поэтому неожиданный грохот мало его впечатлил, и Гранин преспокойно открыл дверь. На пороге стоял Василий Никифорович, старый атаман. «Ну-с», ус, произнёс он грозно, «стало быть, новый управляющий, и откуда ты такой взялся?» Гранин отступил, молча приглашая его войти. Опостылившая ложь вспенилась как перебродившая Брага, угрожая вот-вот выбить крышку бочки, и стало понятно. Он не может, не хочет врать этому человеку, который бок о бок прошёл с первым императором несколько войн, а потом запросто врывался на его обеды. Гранин увидел полустёртые шрамы, пересекавшие дублённую кожу, глубокие морщины, густую седину, и подумал о том, что Василий Никифорович родился лишь на десяток лет раньше, чем он сам. Господи помилуй, он мог бы быть Сашей Александровне дедушкой. «Я расскажу», — произнес Гранин коротко, сглотнув горечь своей невообразимой древности. «Поставить самовар. Я попросил Груню принести нам завтрак», — отмахнулся Василий Никифорович, по-хозяйски прошёл в конторку и развалился в кресле, сбросив теплый кафтан на пол. Гранин отчего-то оробел, ощутив себя незваным гостем в этом флигеле, и не осмелился сесть за стол, а пристроился на приземистом стуле с изогнутыми ножками в углу. «Александр Васильевич взял меня на службу по рекомендации княжны Лопуховой», — сообщил он. «Но бумажка сия липовая. На деле я тот лекарь, что принял Сашу Александровну на свет божий». Замечательно. Но Василий Никифорович совершенно не удивился. Только удовлетворенно ухмыльнулся в усы. «Соври ты мне, и я велел бы привязать тебя к дереву в лесу, да и оставить и колевать, добродушно пророкотал он. «Я помню тебя, лекарь. 22 года прошло, но помню». Сашка был совершенно не в себе, но я-то оставался в здравом уме. Признаться, вчера я здорово удивился, когда разглядел твою физиономию за столом прямо напротив меня. И ведь ты даже моложе стал, старый хрен. Тут за версту воняет валашской волжбой. Итак, как там поживает Карлуша? Гранин, выслушавший эту тираду с глупо распахнутым ртом, не сразу понял. Карлуша — это же великий канцлер. Василий Никифорович расхохотался, глядя на него. «Варежку захлопни», — посоветовал он весело. Я давно знаком с мерзким прохиндеем и всякое повидал. Однажды этот валах превратил человека в кошку. Знаешь, что самое смешное? Я лично подарил когда-то драгоружа канцлеру. Это была смешная шутка, в моем вкусе. Бросить свои воеводской руки военный трофей, чтобы доказать бесполезность канцелярской крысы пороха, не нюхавшей. А вон как вышло. Лучше было сразу утопить колдунишку. Но кто тогда знал, на что мальчишка способен? Скрипнула дверь. Мягко топача войлоком по половичкам, пришла Груня с берестяным туиском в руках. Достала корзинку с пирожками, крынку с парным молоком, улыбнулась, сбегала за печку и вернулась с тарелками и кружками. "Прячьтесь тут?» — спросила она, накрывая на рабочем столе и ловко сдвигая расходные книги. «И то верно. Когда Саша Александровна не в духе, лучше держаться подальше. Ух, аж дом трясётся». «Что так огорчило Александру Александровну?» Немедленно расстроился Гранин. Чё лицо будто снова запололо от её лёгких касаний. Сквозь накатившая Марева он в который раз подивился простоте нравов, царившей у Лядовых. Двор не рассуждает о барышне, как о расшалившемся ребенке, а старая атаман только усмехается в густые усы. «Кто поймет? откликнулась Груня беззаботно. Одарила его еще одной нежной улыбкой и с явной неохотой покинула флигель. «М-да», — непонятно протянул Василий Никифорович, «а ведь ты покраснел, лекарь, и явно не из-за авансов. «Так ради чего ты здесь ошиваешься?» И Гранин принялся рассказывать. Сначала опасливо, путаясь в словах. Но Лядов слушал его спокойно и терпеливо, и это придало уверенности. Гранин и сам не понял, как разошелся, и его голос зазвучал звонче и яростнее. Между делом он слопал три пирожка и выпил целую кружку молока. Даже о ночной встрече с чертом поведал. Правда, умолчал о появлении Саши Александровны. Придумал, что сам сбежал из бани с перепугу. «Эка ты попал, братец!» Молча выслушав до конца, проговорил Василий Никифорович. «Ну, сыновей твоих положим, я найду. Не иголки, чай люди. С чёртом ты и сам справишься, невелика беда. Но вот как вы уговорите моего добоголового Сашку на свадьбу, тут я ума не приложу». «На какую свадьбу?» — растерялся Гранин, едва пережив острую радость от болезненной надежды. «Сыновья». Лядов пообещал найти сыновей. После этого все остальные слова утратили смысл а сердце снова болело и тянуло, как перед приступом в грозовой башне. Обещаниям канцлера Гранин ни на грош не верил, но слово старого атамана стоило куда дороже. Василий Никифорович залпом опустошил кружку молока, довольно крякнул, вытер усы и хитро прищурился. «Ты, брат моей Саши, признался в предательстве, а она тебя пощадила». Это не то, чему ее учили, знаешь ли. Мой сын такой мягкотелости никогда не разделит. Да и меня удерживает от расправы только моя старость. Многое я пережил, и многое теперь понять способен. Опять же, отдуя или моя Саша ради тебя отказалась? Ради лекаря? — поправил Гранин бездумно. У него никак не получалось растолковать суть этой странной беседы. И какая к дьяволу разница? Карлуша мерзавец, но не дурак. Для чего он отправил сюда именно тебя? Ты ведь даже молодой неопытной девицы сбрехать не мог. «Незавидный из тебя лазутчик, прямо скажем». «И для чего? Он спрятал тебя на двадцать лет, а потом отряхнул, как дряхлую дерюгу от пыли, подлатал и зашвырнул в мою семью очень любопытно». На лице Василия Никифоровича отразился юношеский азарт. «Ох, хитер, Карлуша, но я тоже не лыком шит. Этот клубок всенепременно распутаю» казалось селядов даже помолодел от нетерпения снова вязаться в драку старые враги что старые влюбленные жить друг без друга не могут гранину стало потер виски сказывали себе сонная ночь и слишком много сильных переживаний и общая тревожность давно терзавшая его казалось что исповедь принесет облегчение но она доставила только еще больше загадок я бы никогда произнес он мучительно стыдно запоздала разобравшись в недомолвках василия никифоровича не осмелился Не помыслил даже. Между мной и Александрой Александровной пропасть. И ложь, и сорок лет, и моя семья, и все прочее. Ну так отдай лишнее черту, невозмутимо ответствовал старый атаман. Зачем таскать такую ношу, если ее можно сбросить? Твое прошлое тянет тебя назад. В груди будто надломилось, и в глазах потемнело. Отказаться от памяти о сыновьях, о жене, о матери, о травах и нужных словах. Что же тогда останется? вспыхнули воспоминания о мокрых от слез губах под ладонью кончиках пальцев на щеках вспыхнули и погасли грани умер бы за сашу александровну но не мог похоронить всего себя живьем вы не о том говорите выдохнул он ну упрямо. я ни за что не позволю себе связать сашу александровну обязательствами перед лекарем она должна быть свободна в своем выборе экий ты совестливый брат протянул василий никифорович с неким удивлением Я свою Варвару Афанасьевну из княжеского терема умыкнул, и в степе приволок. И никаких угрызений. Любовь себелюбивая и отчаянна. А у тебя просто кишка танка Это и к лучшему. Моя Саша заслуживает человека, который будет добиваться ее бесстрашно и упорно. Значит, померещилось мне пустое. Оно и ладно. Расскажи-ка лучше про прохвоста Мелихова. Сашка Бестолыч совершенно забросил поместье. И до самого обеда... Василий Никифорович разбирался с грозбухами, оставленными вороватым приказчиком, а после отправился в деревню к своим солдатушкам. «Ну, теперь только к утру принесут», — заметила Марфа Марьяновна, внимательно следившая за тем, как Семенович чистит снег на подъездной аллее. «И чего вы тут мёрзнете?» — спросил Гранин, который с большим облегчением проводил Василия Никифоровича до околицы и вернулся обратно. Марфа Марьяновна поплотнее запахнулась в знакомый овечий тулуп — Именно в нем была Саша Александровна ночью, когда Гранин нёс ее беспамятную во флигель. «Ягоза-то наша совсем сбеленилась», — доверительно известила кормилица. «А тебя, барина, она с раннего утра звала. Да ты с Василием Никифоровичем заперся. Ступай, ступай, голубчик». И она размашисто его перекрестила. Гранин с некоторой опаской взглянул на усадьбу, казавшуюся с улицы тихой и мирной, вздохнул и пошел к взбеленившейся ягозе. Разговор со старым атаманом сбултыхнул его душу, и сохранять невозмутимость было непросто. Непрошенные, ненужные ростки слепых неурочных желаний пробивались сквозь пересохшую очерствевшую корку, покрывшую его душу много лет назад. Саша Александровна, против обыкновения, затянутая в корсет и облачённая в нарядное платье, сменила небрежную косу на фривольные кудри Гранина она встретила недовольной гримаской. «И явились», — произнесла холодно. «Да неужели? А мы с Аней уж и не чаяли. Простите», — спокойно ответил он, приглядываясь к ней и гадая о причинах столь разительных перемен. Саша Александровна была вспыльчивой, но ненадменной. Сейчас же от неё веяла вековой мерзлотой. «Кажется, мы собирались пошить мне костюм для верховой езды. А вместо этого вы где-то прячетесь от своих обязательств. Мне пришлось объяснять, какой наряд нужен без вашей помощи, так что не обессудьте, если выйдет не то». «Меня задержал Василий Никифорович. Ах, все равно!» Она прошлась по передней, взяла со столика стопку писем. «Папа прислал из столицы ответы на ваши лошадиные запросы. Извольте прочесть мне их вслух. Саша!» — укоризненно вмешалась и забыла Наумовно, откладывая книгу, с которой устроилась у окна. «Ты ведешь себя, как сумасбродная помещица. Кажется, тебя научили грамоте. У меня от этих каракулей глаз дергается, отрезала Саша Александровна. Гранин без возражений забрал у нее письма, при этом она подала их вытянутой рукой, словно боялась обжечься. Он склонил голову, заглядывая в мятежные черные глаза, молчаливо спрашивая, что же случилось, и Саша Александровна резко отвернулась. Неужели он обидел ее ночью? Ведь ни словом, ни жестом не намеревался показаться слишком вольным, но, кажется, не вышло. Ровно читая описание разводных кобыл, гранин то и дело ловил на себе пристальные взгляды и забыла на умовны. А вот Саша Александровна косилась в окно, раздраженно крутила перстни на пальцах, притоптывала туфлей а в его сторону не смотрела вовсе. «Что же, мне все ясно», — заключила она, когда последнее письмо было отложено. «Значит, после святок мы едем к Винокурову и Клавдееву, а у остальных ничего занимательного. Зимой?» — немедленно вмешалась и забыла Наумовна. «Да ведь дорога не близкая. Так и что?» Саша Александровна задрала подбородок повыше. «Торчать здесь безвылазно до самого лета? Воля твоя, но я никуда не поеду. Воля ваша, вот и покрывайтесь здесь мхом». И Саша Александровна стремительно покинула комнату. «А вы?» — Изабелла Наумовна подозрительно уставилась на Гранина. «Извольте объясниться. Откуда вдруг корсеты и новые наряды?» «Не могу знать», — отступая назад пробормотал он. «Возможно, это связано с визитом к графу Плахову». «К Плахову?» — скричала гувернантка восторженно. «Да неужто Саша взялась за ум? Ушам не верю». «А я-то решила, что она совсем спятилась здесь от скуки». Гранин едва не рассмеялся. Последний миг только почтительно склонил голову, откланиваясь. «Скука! Кому-то в этом имении скучно! На кого-то здесь не нападают черти по ночам, а при свете дня рассерженные барышни!» Оставив Изабеллу Наумовну предаваться мечтам о графском сватовстве, Гранин отправился на поиски Саши Александровны и нашел ее в малой гостиной. Она грустно гладила одну из шпаг, появившихся здесь вместе со старым атаманом. «Я...» — начал было Гранин, разом охрипнув от ее печали. Пришел извиниться. Если я обидел вас чем-то, вы обидели?» Она вызывающе рассмеялась. «Ну что вы, Михаил Алексеевич, разве можно? Вы же просто обратились в каменное изваяние. Очень благоразумно с вашей стороны», — поспешно заверила его Саша Александровна, снова отворачиваясь, и очень своевременно. «На меня как раз нашла какая-то нелепая блажь, и...» «Да посмотрите же на меня», — перебил ее Гранин. «Невыносимо, что я вижу лишь ваш затылок. Чем это вас не устраивает мой затылок?» Немедленно возмутилась она но всё же бросила на него короткий осторожный взгляд. И вдруг испугалась. «Господи, да вы и правда не в себе!» «Что такое? Это мой дед испортил вам настроение? Не принимайте близко к сердцу, мы, Лядовы, бываем невыносимыми!» «Ваш дед тут вовсе ни при чем. С невыразимым облегчением улыбнулся Гранин, обрадовавшись, что Саша Александровна снова стала похожа на саму себя, а ее морозный покров начал подтаивать. И она невольно улыбнулась в ответ, будто в речном отражении. «А хотите, мы вам ледяную горку в саду зальём, пока вы весь дом не разнесли? Я же не ребенок, немедленно вспылила Саша. оскорбленно поджала губы, а потом тряхнула головой. «А, впрочем, заливайте, коли охота. Пойдите сюда, расскажите, чего дед от вас хотел». «Дела усадьбы», — уклончиво откликнулся он. «Письма-то ответные писать будем?» «Будем». Саша Александровна снова погладила шпагу и отняла от нее руку. Посмотрела пронзительно и ясно, не пряча более глаз. «Что же с вами еще то делать?» Только писанину и разводить. И упрек в ее голосе был настолько очевиден, что даже гранин его поймал и смутился.